Глава третья. Родственные души. Начало отсчета. Час первый. Черная пелена непомерного горя окружила одинокую пару и пыталась затопить островок из яркого света операционной лампы, отнимая последнюю надежду на спасение в этом безжалостном океане жизни. Нет! Мир! «Ты не можешь быть так жесток! Чем мы разгневали тебя?» — послышался шепот отчаяния. Их руки слились. «Вича, если ты меня слышишь, пошевели пальчиками!» Эта мольба повторялась все громче и громче, пока не превратилась в крик. «Остановись! Твои попытки бесплотны!» — пробился сквозь крик голос разума. «Вспомни курс реаниматологии!» С наступившей тишиной весь ужас случившегося обрушился ледяной лавиной и смыл остатки надежды с крошечного островка. Все сразу же потеряло смысл. Вся житейская суета с ее ежедневными проблемами показались никчемной. «Любимая, ради чего теперь жить?» Вича не отвечала. Ее безжизненные пальцы были теплыми на ощупь. Привычная синюшность ногтей куда-то исчезла. — Как же хрупка человеческая жизнь! Нам ли этого не знать после стольких лет работы на скорой? Ты помнишь, как мы были счастливы тогда? Она продолжала молчать. От ее умиротворенного лица веяло спокойствием. Ничего! Воспоминания уступили место самообману. Сейчас ты отдохнешь от этих страшных событий и обязательно вернешься ко мне. Мужчина все держал руку пациентки, а операционная лампа все смотрела в ее глаза. Он не замечал ничего вокруг, а операционная лампа видела, как от несущегося вдаль потока памяти женщины отделился ручеек ее первой встречи со склонившимся над ней мужчиной.